Глава 25. Недоразумение. Я оглядел поверженных бойцов. Спрашивать у них, где находится кабинет директора, было, во-первых, бессмысленно, все равно не скажут. А во-вторых, без надобности. И так понятно, что охраняли они подступ к лестнице. Следовательно, лавр Пахомов засел где-то на верхних этажах. «Ждите здесь». Приказал я Алексею и открыл дверь. Дальше я сам. Я взбежал по лестнице. Второй этаж. Почище, чем внизу, но тоже душно и пыльно. Давно не мытый заплёванный пол, стойкий застарелый запах табачного дыма. Обшарпанные деревянные двери с табличками, на которых едва читаются надписи. И не души. Сотрудники, видимо, поняв, что выбраться через чёрный ход не удастся, Забаррикадировались за дверями кабинетов. Я вынес магическим ударом первую попавшуюся дверь. Раздались вопли. Относительно баррикады я угадал. Дверь изнутри подперли шкафом. Хорошо, что я не стал тратить силы, пытаясь вынести ее по-простому, словно замок. Шкаф от удара долетел до противоположной стены. Выбил оконное стекло и опрокинулся. На пол высыпалась гора бумаг. И разноцветных папок. Шкаф рухнул на эту гору, сверху его придавила дверью ещё дымящейся по краям и присыпало осколками стекла. Помимо центральной композиции, в кабинете присутствовали четыре стола, один из которых был занят пишущей машинкой и три человека за тремя другими столами. Все трое средних лет дядьки, разной степени плешивости но с одинаковым ужасом в глазах. Они заворожённо смотрели на дымящуюся дверь. Руки дядек от запястья до локтей закрывали странные тёмные чехлы, надетые поверх рукавов рубашек. Вероятно, чтобы не пачкаться. Я быстро оглядел всех. Вдруг кому-то настолько чужд инстинкт самосохранения, что соберётся сопротивляться. лаврата среди них точно нет. На моём жизненном пути, пока ещё ни разу не встречались директора, сидящие в одном кабинете с рядовыми клерками. Я схватил за шиворот ближайшего дядьку. «Где Лавр?» Дядька икнул. Кажется, моё присутствие он заметил только сейчас. До тех пор любовался выбитой дверью. Ужас в вытаращенных на меня глазах зашкалил за все мыслимые пределы. Я встряхнул клерка и повторил вопрос. Дядька молчал. Кажется, со страху онемел я перевёл вопросительный взгляд на другого, оттолкнул первого и шагнул к нему. «Там!» Шарахнувшись назад и вжавшись в стену, поспешно выпалил второй и ткнул пальцем, указывая в потолок. «Что ж, неплохо. Значит, очевидная мысль, затеряться среди сотрудников в расчёте на то, что я не знаю его в лицо, лавру в голову не пришла. Тратить время на выбивание остальных дверей не придётся». Я вышел в коридор, устремился к лестнице. Первый пролёт одолел в несколько прыжков, а в начале второго остановился. Обычная лестница. Грязные ступени, металлические перила, стены с частично осыпавшейся штукатуркой. На вид ступени ничем не отличались от тех, по которым я только что взбежал. Но я не сумел бы дожить до своих лет, если бы не доверял интуиции чувству опасности, которая заставляла замирать и озираться иной раз в самых, казалось бы, мирных локациях. Я опустил взгляд, по привычке пытаясь высмотреть растяжку. Шнур, лазерный луч. Я не знал, что используют в этом мире люди для убийства себе подобных. Хотя по логике, устанавливать мину в лестничном пролёте – затея идиотская. Взрыв может обрушить и стену, и перекрытия третьего этажа. В ту же секунду я выставил перед собою щит. То, что не вижу растяжку, не означает, что её нет. Если бы я не доверял своему чутью, меня бы давно не было в живых. Щит меня и спас. Не от мины, как предположил я, опираясь на опыт предыдущей жизни. Здесь был другой мир, и с его сюрпризами ещё только предстояло познакомиться. Металлическая лента-перил вдруг сорвалась с опор и устремилась ко мне. Щит, поставленный мной, не успел активироваться окончательно, но, тем не менее, полёт ленты, рвущийся к моему горлу, замедлил. Ровно на то мгновение, которое мне понадобилось для того, чтобы в руке появилась цепь. Я остановил ленту в момент, когда она обвела мою шею. Секунду спустя было бы уже поздно. Стальные кольца намертво стиснули бы горло. Я вскинул руку с цепью над головой и мощным рывком сдернул с себя стальной ошейник. Отшвырнул прочь. Гигантская пружина, в которую превратилась металлическая лента, покатилась вниз по лестнице. На ступенях зазвенела сталь. Ой да лавр!» Потирая шею, проговорил я. «Неужели Лаврентий похомов маг?» а у Федота хватило наглости и безрассудства не предупредить меня об этом. Нет, сомневаюсь. После того, как сдал мне убежище Лавра, Федот меньше всех заинтересован в том, чтобы я из этого убежища не выбрался. Сдав мне Лавра, он тем самым фактически подписал соглашение о сотрудничестве. Выбрал сторону, к которой примкнуть. Если я погибну, а Пахомов докопается до правды, Федоту не жить, и он не может этого не понимать. А значит... Да ничего это пока не значит. Разве ли то, что на личной безопасности лавр не экономит. Набросившиеся на меня перила, вероятнее всего, действие магического амулета, более мощного, чем тот, что висел на шее у человека горы такой амулет, наверное, сложнее раздобыть. И стоить он будет дороже. Только и всего. Котящийся по ступеням ошейник звякнув в последний раз и остановился. Чутьё молчало. Я преодолел последние ступени и шагнул с лестничной площадки в коридор. Тут уже сомнений быть не могло. Полы вымыты, пыль протёрта. Крепкая металлическая дверь Из тех, что устанавливает в банках, украшена табличка с золотыми буквами «Директор». В этот раз я не стал приближаться к двери. Мало ли, какие ещё сюрпризы мне приготовили. Ударил магией издали. Стекло в окне задрожало, с потолка посыпалась штукатурка. Но дверь не дрогнула. Видимо, с обратной стороны её подпёрли не просто шкафом, набитым бумажками. Я усилил давление. Дверь заискрилась так, что даже моим глазам стало больно. Метал прогнулся вовнутрь. Запузырилась, вспыхнула и мгновенно обгорела краска. Растаяла в сонме искр табличка с надписью «Директор». Дверь держалась. При том, что я действовал на пределе сил. А силы мне ещё ой как пригодятся. «Ты напрасно стараешься. Услышал я вдруг раскатистый голос. Откуда он доносился, сообразил быстро. Вспомнил репродуктор, установленный в цеху. Было ли это удачным инженерным решением или очередным магическим фокусом, понятия не имел. Но как бы там ни было, голос из репродуктора разносился по всему огромному зданию. «Эту дверь не взломать. Выходи с поднятыми руками». Во дворе дожидается полиция. – Смешно, – обронил я. Лавр блефовал. Даже если он вызвал полицию сразу после того, как ему сообщили о моём присутствии, приехать сюда, в эту тьму-таракань так быстро, служители закона однозначно бы не успели. – Уходи, – приказал Лавр. – Ты не представляешь, с кем связался. Он пытался казаться грозным, но не сумел. Сдали нервы. Голос дрогнул, сорвался. «Именно это и собираюсь выяснить», – кивнул я. Давно присматривался к висящей на стене рядом с дверью большой фотографии. Заводской двор, у ступеней здания выстроились тремя плотными рядами люди. Каждый из них вытягивает вперёк руку с оттопыренным большим пальцем. Подписи под фотографией не было, но она и не требовалась. Моя компания, моя семья. Вся моя жизнь во благо концернов. И где я это уже слышал? Именно сейчас мне вдруг отчётливо, как никогда, стало ясно, о чём говорил дед. «Чёрные маги обратят наш мир в ту же Клоаку, в которую превратился твой». Вот оно, наглядное тому подтверждение. На фотографии запечатлён первый шаг к этому новому миру. Я ударил. Не в дверь. Уже ясно, что она усилена магией. А в стену. Эпицентр удара направил в фотографию. Здание тряхнуло. Стекло в окне лопнуло. С подоконника попадали горшки с чахлыми растениями. С потолка грохнулась люстра. Фотография чёрным пеплом осыпалась на пол. В стене образовался дымящийся проём. «Нет!» – истерично заорали из репродуктора. «Ты не можешь!» Люблю удивлять нестандартными решениями. Я шагнул в проём. Ничего любопытного. Типичный кабинет большого начальника. Обставленный так, чтобы каждому вошедшему уже с порога было ясно, что начальник большой. Внушительных размеров стол, на столе телефонный аппарат и золочённый письменный прибор в виде средневекового замка. Перед столом два кресла для посетителей. На стене – портрет государя, а справа в стене – неприметная дверь. Она захлопнулась, когда я вошёл. На столе надрывался телефон. Я снял трубку. «Слушаю». «Добрый день, Центральная», – сообщил приятный женский голос Абонент пожелал остаться неизвестным. Соединяю? Конечно. Минуту. Недолгое потрескивание. И резкий голос, показавшийся мне знакомым. Лавр, ну что там у тебя? Предпоследний рубеж пал, доложил я. Отступаю на заранее подготовленные позиции. Иными словами, заперся в сортире. Что? Что? Секунду помедлив, взбеленился голос. «Кто это говорит?» Вежливые люди перед тем, как начать разговор, представляются сами. Голос озадаченно промолчал. А потом загудели гудки. Звонок прервался. Я пожал плечами и положил трубку. В следующую секунду вынес неприметную дверь. Здесь была устроена комната отдыха. Непременная составляющая логова большого начальника. Диван, кресло, низкий столик рядом с ним. Пара журналов с полуголыми красотками на обложках. Портсигар, настольная зажигалка. Лавра в комнате не наблюдалось. Зато я увидел ещё две двери. Слева и в дальней стене. Пинком распахнул левую. Душ и туалет. Пусто. Ринулся к той, что в дальней стене. Эта дверь вела на пожарную лестницу. Простецкую, сваренную из металлических прутьев. По лестнице, неловко перебирая руками и ногами, спускался человек в чёрном костюме. Пока я вёл беседу по телефону, он успел добраться до второго этажа. Тратить время на окрики я не стал. Ясно было, что воплями «стой!» Лавра не остановить. а Выпустил цепь. Она обвела плечи Лавра. Он вздрогнул, задергался, пытаясь вырваться. Потом истошно заорал. «Отпусти! Охрана! Помогите!» Поднял голову вверх и увидел меня. Если бы не прижатые к туловищу локти, наверное, перекрестился бы. Белая маска Фантомаса производила на людей впечатление вполне однозначное. «Ползи вверх!» приказал я. Лавр побелел, и ещё крепче вцепился в металлическую перекладину лестницы. «Помочь?» – предложил я. Цепь переместилась с плеч Лавра на шею. Я дёрнул, пока не сильно. Во дворе, за штабелями деревянных ящиков, появились какие-то люди. Лавр, похоже, ухитрился каким-то образом вызвать подкрепление. В стену рядом с моим плечом вонзилась пуля. Я выставил щит в который тут же ударили ещё три. Снова дёрнул за цепь. Лавр истошно завизжал. «Ползи вверх!» – приказал я. Тем, кто собирался внизу, крикнул. «Ещё один выстрел! И в следующий раз своего директора вы увидите лежащим в гробу!» Выстрелы прекратились. Лавр не двигался с места. Я, усилив движение магией, потянул цепь к себе. Глаза придушенного Лавра полезли на лоб. Он истерически замахал одной рукой, второй держась за ступеньку. Я ослабил схватку. «Ты хочешь что-то сказать?» «Не губи!» Хрипло взмолился Лавр и принялся карабкаться по ступенькам вверх. Навскидку у меня оставалось около пяти минут. Примерно столько потребуется тем, кто собрался во дворе, для того, чтобы подняться на третий этаж И возобновить атаку. При условии, конечно, что мои люди позволят это сделать. Относительно последнего я сомневался, но, тем не менее, решать вопрос с Лавром нужно было как можно быстрее. Я дождался, пока он доберётся до порога, отделяющего комнату от лестницы, и убрал цепь. Схватил мужика за шиворот, рывком затащил в комнату. Швырнул его к стене, собираясь упереть в нее лицом. Но внезапно оказалось, что Лавр не такой уж и трус. Уже уткнувшись в стену, он вдруг резко обернулся и выстрелил в меня. Надо признать, что телохранителем Федота Лавр дал бы сто очков вперед. Выстрел был неплох. Лавру не хватило мгновения. Чуть закопался, вытаскивая револьвер из кобуры под мышкой. Мне же, напротив, Именно этого мгновения и хватило, для того, чтобы понять, что происходит. Стремительным движением я ушёл с линии огня. Такого исхода Лавр не ожидал. Уставился на меня с суеверным ужасом, как на ожившего мертвеца. Пробормотал. «Дьявол! Истинный дьявол!» Второй выстрел он сделать не успел. Следующим движением я оказался рядом с Лавром и вывернул руку, держащую револьвер, назад. Пальцы Лавра разжались. Я не позволил оружию упасть. Подхватил револьвер и ткнул стволом в подбородок Лавра. Процедил. «Если хочешь остаться в живых, отвечай на мои вопросы». «На кортеж Барятинских напали твои люди?» Лавр угрюмо молчал. Но ответа мне на самом деле и не требовалось. Вопрос был риторическим. Я задал его лишь для того, чтобы сразу обозначить предмет беседы. Можешь не отвечать. Знаю, что твои. Не знаю лишь, кто стоит за тобой. Кто отдал этот приказ тебе? Вопрос оказался неожиданным. Цветом лица Лавр сравнялся с обоями на стене. Весь как-то сжался и будто даже стал ниже ростом, пробормотал. «Я могу открыть сейф. Ежели вам денег надобно, то...» «Ты плохо понимаешь по-русски?» – удивился я. «Не припомню, чтобы я произносил слово «деньги». Мне нужно знать, кто организатор покушения на Борятинских». «Никто!» – скинулся Лавр. «Это я, клянусь! Я один за всё в ответе!» «Вот как?» – усмехнулся я. «И чего же ты добивался, позволь знать Когда это аристократы Борятинские, древнейшие в Российской империи род, успели перейти дорогу бандитской шайки? Чего тебе с ними делить? Публичные дома? Опийные притоны?» Лавр отчаянно смотрел на меня. Обреченно повторил. «Это всё я. Только я». «Неправильный ответ». Я схватил его за горло. Кисть окутали искры. «Знаешь, что с тобой будет дальше?» Лавр молчал. Глаза от страха уже лезли из орбит. «Дальше будет смерть!» Я начал усиливать хватку. Позволил искрам обжечь шею Лавра. Он истошно заорал. Взмолился. «Не губи!» «Ты знаешь, что нужно для этого сделать!» Я сдавил его горло ещё сильнее. «Я не могу!» – простонал Лавр. «Клянусь, не могу!» «Придётся постараться!» Я ещё крепче сжал пальцы. В глазах у Лавра мелькнула отчаянная решимость. Страх смерти, как я и ожидал, оказался сильнее страха перед повелителем. «Я скажу!» – прохрипел Лавр. «Это…» И вдруг закатил глаза. Зрачки ушли под веки, на меня смотрели слепые глазные яблоки. Тело Лавра обмякло в моей руке, так, будто я и впрямь его задушил. Хотя я был готов поклясться, что держал силу под контролем. Я убрал руку от горла Лавра. Он в ответ начал сползать по стене. «Эй!» Я придержал его за плечо, шлёпнул ладонью по щеке. «Зря стараетесь». «Константин Александрович!» Сухо объявил раскатистый голос. Это снова заработал репродуктор. Казалось, что голос разносится по всему зданию, но я от чего то был уверен, что беседа конфиденциальна. Голос слышу только я. И теперь я его узнал, того, кто звонил Лавру по телефону. То-то -то уже тогда голос показался знакомым. чего же?» Венедикт Георгиевич, я опустил бездыханное тело Лавра на пол. Полагаю, вашего человека ещё можно спасти, если, конечно, задаться именно такой целью, а не противоположной.